Глава пятнадцатая. Несмотря ни на что, я плавала по воздуху от счастья. Мы с Эрком и друзьями прекрасно провели время в клубе. А Чат оказался призабавным парнем. У Берсерка полностью отсутствовало чувство юмора и восприятие сарказма, что давало неисчерпаемый простор для издевок. Но как раз издеваться над ним хотелось меньше всего то ли подкупала его почти детская открытость, то ли возможность кровавой расправы, если могучий оборотень что-то заподозрит. Такую махину даже Эрксодером вместе вряд ли остановят, так что никто не рисковал будить спящий вулкан. Психотропами Чат не увлекался, но любил выпить. Он быстро хмелел и так же быстро отходил, но заливал в себя новую порцию и выходил на новый виток веселья. Я теперь даже не могла представить, почему при первой встрече мы стриж так сильно его испугались. За устрашающим видом в чаде сложно было разглядеть хоть что-то еще устрашающее. Да, вот ты мне скажи прямо. Гигантская машина для убийств подперла огромным кулаком щеку и пьяно смотрела на меня. У меня нет проблем с законом. Приличная работа. Я дневным охранником в крупном торговом квадрате работаю. Отличное жилье, покладистый характер. Но девушки нет. Я ответила общей фразой: Для любой расы подойдет. Всему свое время, чат, просто ты еще не встретил свою судьбу. Мне уже двадцать! рявкнул он так, что в радиусе пяти метров все нервно сжались. Сколько еще ждать? Я вылупилась на него и заставила себя проморгаться. Всего двадцать? Никогда бы не подумала, что он мой ровесник. Тогда как же выглядят берсерки на заре зрелости лет в шестьдесят? Он уже сейчас поражал излишком брутальности. Еще капелька, и девушек начнет сносить с ног от переизбытка. В принципе, это и была причина. Люди предпочитали не связываться с оборотнями, даже легальными. Не только потому, что такие браки всегда несчастливы, но все же с человеком общий язык найти куда проще, чем с любым из них. Да и эти их треклятые ДНК игнорировать нельзя, если голова на плечах. Можно влюбиться и в берсерка, но следует приготовиться к тому, что с 65-процентной вероятностью у вас родится берсерк. Это еще в столице довольно раскованные нравы. Здесь чего только не увидишь. А в нашем родном городе подобное стало бы нонсенсом. Что бы там не показывали в видеофильмах, как бы ни подчеркивали в новостях необходимость толерантного отношения к легальным оборотням, но ни один родитель своему Чаду такой судьбы не пожелает. Потому я рискнула осторожно поинтересоваться. «Чад, а тебе не нравится никто из э, ваших? О, я смотрела старый видеофильм о женщине-берсерке». «Вот эта воительница! Дух захватывает!» «Зенона, королева берсерков?» — припомнил он, сосредоточенно собрав брови в кучу. «Видел, как же! Даже в детстве был влюблен в эту актрису. Но знаешь, таких женщин можно любить только на экране, а в жизни хочется совсем другого. Чтобы она тоненькая вся, беззащитная, чтобы встать горой перед ней и защитить от всего мира» такое умилительное признание от горы мышц с грудным низким голосом слышать было странно я просто подчеркнула очевидную деталь но в этом клубе много курсанток из нашей академии вряд ли ты найдешь среди них совсем уж трепетную лань берсерк улыбнулся в ответ на мою улыбку и оттого стал выглядеть совсем пугающим когда я вас стриж впервые увидел Так сердце сжалось Ты тоже красивая, да, и не подумай там чего. Но ты выглядишь самоуверенной и сильной. А она, она такая, которую если сильно сожмешь, то сломать можно. Таких необходимо только нежить и оберегать. На такую даже разозлиться не получится. И он томно посмотрел в сторону танцпола, где Триш пыталась подобраться поближе к Одеру сквозь толпу поклонниц. Я все думал, что мне Ракшаска подойдет. Но их же только секс интересует. А это совсем не то. Мне чувство важнее, понимаешь?» Я качала головой, слушая его пьяные объяснения. Странное дело, но в тот момент мне казалось, что если он все же разыщет себе беззащитную зазнобу, то станет для нее идеальным партнером. Вряд ли чат из тех, кто станет смотреть на других женщин или бросит любимую наедине хоть с малюсенькой проблемкой. Он агрессивен, как любой берсерк, но агрессия его вряд ли будет распространяться на ту, которую станет оберегать. Моя мама, как и все прочие мамы, о подобном не рассказывала. Но если призадуматься, из чада может выйти муж получше, чем из абсолютного большинства людей. Однако Стриж ему ничего не светило. Как и Триш прямо сейчас ничего не светило с Одером. Тот, пока купался во всеобщем внимании, ни на ком конкретно не останавливался. Я залпом допила из своего стакана коктейль и уверенно хлопнула нового приятеля по плечу, поддерживая. «А ты, главное, таким и оставайся. Вот тогда точно все получится. Ты потрясающий!» Он в ответном порыве положил гигантскую лапищу мне на плечо и слегка сжал. К счастью, музыка заглушила болезненный стон. «Спасибо, Дая, Я бы на тебя обратил внимание. Но у тебя уже есть сильный мужик. Был бы хлюпик какой, я рискнул Вам повезло, что нашли друг друга. За это и выпьем». Эрк принял комплимент Чада без малейшей иронии и поднял свою стопку. Берсерк не умел преувеличивать или льстить. И если он говорил что-то, то именно так и считал. Потому мой парень просто выпил, коротко кивнул, потом притянул меня к себе и поцеловал, сделав меня этим абсолютно счастливой. Мы провели замечательный вечер. Много пили, болтали и танцевали. Однако перевертышей с диодами так и не обнаружили. Видели лишь клиентов, которые могли приходить сюда уже готовыми. Заметила я и того парня, который мне подкинул адрес последней розничной точки. Он был очень пьян. Именно пьян, а не в наркотической эйфории. Помахал мне приветливо и потащил танцевать какую-то девушку. Дерьяк меня дери. А может, в самом деле никакой зависимости нет? Люди просто приходят в порядок после нескольких процедур. Кто-то повторяет, чтобы закрепить эффект. Но проблемы соскочить нет. Ведь легальные психотропы именно так и действуют. Там уж лично выбор каждого – сидеть только на них или по большим праздникам расслабляться. Судя по тому, что я наблюдала, все было именно так. В понедельник, в конце первой лекции, профессор попросил перейти всю группу в актовый зал. Сам командор Кири, Почетный гость Академии нашел несколько минут для вдохновительной речи. В огромном зале, построенном в форме амфитеатра, собирались все потоки. Нас предупредили о соблюдении тишины, но ожидание затянулось. Тем не менее, никому и в голову не пришло что-либо обсуждать. Я видела Эрка с его группой. Мы лишь обменялись приветственными кивками. Последними подошли выпускники. Многим уже места не хватило, они встали за рядами. Это уже настоящая армия полностью готовых к бою солдат. У большинства на рукавах разноцветные нашивки, иногда прилепленные внахлёст, потому что места не хватало. Все мужчины широкоплечие, взрослые, смотрят вперед серьезно и не обращают внимания ни на кого больше. Женщины высокие, подтянутые, Только в сравнении с одногруппниками выглядят хрупкими, но это ощущение очень обманчиво. Курсанты на восьмом курсе попросту не могут быть слабыми. И сразу за ними, на низкую сцену к трибуне, подошел высокий мужчина. И без того молчавший зал перестал дышать. Командор Кири – легендарная личность. Он был одет в черный мундир без единой нашивки. Никаких рукавов бы не хватило, чтобы отметить все его награды. Возможно, один из немногих людей во всей освоенной территории, которому не нужно показывать свой статус. И этот безупречно черный цвет от чего то впечатлил еще сильнее, чем множественные нашивки на рукавах. Только таким безупречным черным можно показать, что число спасенных жизней перевалило за миллиарды и больше совсем ничего не требуется. Он был красив. Эрк явно пошел в отца. Не молод, на висках седина, взгляд тяжелый. Но весь его вид словно излучал силу. Голос оказался приятным и даже негромким, как я подсознательно ожидала. «Приветствую вас, курсанты. У меня мало времени, но я не мог улететь, не встретившись с вами. Постараюсь выразиться кратко. На границах третьего и четвертого секторов дела идут плохо. Сару захватили уже две планеты, которые мы до сих пор не смогли отбить. Около двух миллиардов мирных жителей в заложниках. Нам снова, как в войну с дерьяками, нужны бойцы ближнего боя. Мощности космических кораблей использовать нельзя. Так мы снизим количество жертв. По всему огромному кругу прокатилась волна. То ли резкий выдох, то ли шепот. Новости прозвучали ужасно. Но уже через секунду все вытянулись, вслушиваясь в каждое слово командира. «Я заберу с собой всех добровольцев с выпускного курса. Но хочу обратиться к остальным. Очень хорошо подумайте до распределения. Граница — не место для слабаков» не место для сомневающихся или трусов. Вы принесете больше пользы, если выберете свой путь. Но я верю... Нет, я вижу это собственными глазами, что сейчас в этом зале сидят и те, кто будет воевать за будущее человечества. Я сжала челюсти, чтобы на глаза не навернулись слезы. У меня впереди еще семь лет обучения — Но прямо сейчас я уже была готова принять решение. Лучше уж погибнуть, идя за таким командиром и его идеями, чем прозябать в теплых квадратах в поисках смысла жизни». Командор сделал лишь небольшую паузу и добавил. «И еще одно очень важное. Наш истинный враг — Сару, а все остальные оборотни — наши потенциальные друзья» перестраивайтесь, делайте над собой усилия, освобождайтесь от стереотипов. В последнее время я думаю, что окончательная победа возможна только при объединении сил. Я рад, что среди курсантов вижу берсерков, ракшасов и перевертышей. И опечален, что на первом курсе значатся только двое из них. На этих словах я невольно скосила глаза на Одера. Но он не отрывал взгляда от командора, который тихим, но очень четким голосом продолжал. «И прямо сейчас я не боюсь злоупотребить своей властью и отдаю прямой приказ ректорату Академии. За любую дискриминацию оборотней, виновных исключать незамедлительно». Ректор, стоящий в стороне, серьезно кивнул и вставил. «Даже напоминать об этом не надо, командор. Это правило уже давно прописано в нашем уставе». В принципе, он не преувеличивал. Курсанты не любили оборотней и часто доставали их. Но серьезных конфликтов на моей памяти не было. И даже наше общение с Одером только в первые дни вызывало молчаливый протест сокурсников. Но никто не выступил открыто. Ректор не может заставить всех возлюбить оборотней. Но и притеснение он не поощряет. Командор Кири посмотрел на него и сказал, «Вроде бы так же мягко, но почему-то по коже побежали мурашки от скрытой энергии». «Тогда почему на первом курсе всего двое, господин ректор?» Правила приема?» Тот побледнел, будто его только что поймали на каком-то страшном преступлении главнокомандующий перебил, не желая слушать оправданий. Значит, надо пересмотреть правила. Ни для кого не секрет, что один оборотень в бою стоит десятка людей. Я тоже человек, как видите. И мне такое сравнение не особенно нравится. Но я достаточно умен, чтобы понимать, мои личные эмоции не играют никакой роли. Если оборотни легальны, Если они готовы служить закону, то я стану первым, кто протянет им руку. И этого же жду от всех присутствующих. Ректор в ответ что-то пробубнил, но я не расслышала. Если я раньше уважала командора Кири, то сейчас была им восхищена. Он настоящий лидер и стратег. Не подбирает вежливые слова, изъясняется максимально ясно. «Жаль, что нет другого командора с его талантом, чтобы занять его должность в четвертом секторе. Этому человеку место на посту президента освоенной территории. Только с таким характером можно наводить порядок везде, не забывая о справедливости». В голове как-то болезненно и настойчиво запульсировало сознание «Я, я встречаюсь с сыном этого человека» как будто раньше об этом не знала, а теперь дошло. Но уместить в голове настолько масштабное понимание я смогу только позже. Командор неожиданно улыбнулся и закончил. «На этом все. Служим во имя порядка, курсанты!» «Служим во имя порядка!» — отозвался каждый голос, даже первокурсники, которые еще не имели формального права так говорить, но такой порыв. Остановить было невозможно. Главнокомандующий четвертого сектора отошел от трибуны, остановился и сказал тише. «Курсант Кири, на два слова. У меня перевозчик через десять минут». Эрк сразу поднялся с места и двинулся на выход. Остальные начали шептаться, но настроение у большинства было созвучно с моим. Все были впечатлены. И на озеро теперь посматривали как-то иначе. Даже до самого последнего идиота дошло сказанное. Ситуация не изменится за один день, но она совершенно определенно изменится. Мы же, стриж, только с гордостью переглянулись, ведь как раз и стали первыми в нашей группе, кто поступил правильно. Я просто не могла сдержать любопытство. Понимая, что поступаю некрасиво, пошла к другому выходу. К тому же многие курсанты уже покидали актовый круг, то есть нельзя было сказать, что я озабочена целью именно подслушивать. Но мне невообразимо хотелось узнать, как они общаются между собой. Потому я ничего не объяснила друзьям и вышла в коридор, направляясь в ту сторону, куда ушли оба кири. У последнего всерьез было мало времени, иначе он увел бы сына в ректорат или другое закрытое место, но они просто остановились возле окна. Курсанты проходили мимо, неловко улыбаясь, но не смея вмешиваться, даже чтобы выразить свое восхищение. Я расслышала голос командора. Он был еще мягче, чем в конце выступления. «Месяца через три смогу вырваться на несколько дней. Надеюсь». «Не надо, пап», — с легкостью ответил ему сын. «Я на каникулах сам собирался на артази». Только обмен фразами между любящими родственниками. Никакого напряжения. Я была приятно удивлена и решила шагнуть еще ближе. И остановилась от резкого подъема напряжения. Ни в коем случае, Эрк. Я не шутил про опасность. Даже там... Командор вздохнул. Его уже звали с другого конца коридора. Мужчина бегло оглянулся, махнул рукой своему помощнику и заговорил быстрее. «В ближайшее время ты туда точно не полетишь, сын. Ситуация напряженная, как никогда. Кстати, консул Майли отправляет сюда рису подальше от опасности. Оформим ее в академию, приглядишь». Мой парень явно удивился. «Сюда? Он же вообще дочь от себя не отпускает. Вот-вот. Это как раз о многом говорит». Первый сектор сейчас считается самым безопасным местом. Конечно, Крисси приставят телохранителей, но ты тоже вовлекайся. Консул будет рад знать, что именно ты обеспечиваешь безопасность собственной невесты. Я на последнем слове покачнулась. Надо было уходить. Кто-то из них непременно заметит, что я замерла в нескольких шагах за спиной Эрка. Но вот прямо сейчас... Ноги слушаться перестали. Командор бегло попрощался, хлопнул сына по плечу и поспешил к ждущим его солдатам. Эрк буквально сразу обернулся ко мне, поражая широченной улыбкой и полностью расслабленным тоном. «Я слышал, как ты охнула. Мне же, мягко говоря, было не до улыбок. Слышал он. А ведь я всего лишь охнула, хотя на самом деле... Металась между «дать пощечину» или «сразу попытаться ногой пробить двушку». Эрк мое состояние оценил, зачем-то наклонился и мягко объяснил. «Подожди, ты ведь не решила сейчас, что речь шла о невесте в смысле будущей супруги?» «А как еще я могла решить?» В голове начала появляться нелепая надежда на любое объяснение. «Брось, да, это ведь не несерьезно!» «Или серьезно?» Эрк попытался обнять, но я отшатнулась. «На обнимаемся еще вдоволь, когда у меня извилины на место встанут. Зато моя реакция и его сделала серьезнее. Освоенная территория огромна. В ней просто потеряешься без связей. Такие дети, как я или Риса, почти с самого рождения состоят с кем-то в таких отношениях. И все всегда знают, что это чистый формализм. Зато противники финансирования компаний отца осведомлены, что консул Майли его поддержит. А враги консула Майли не забывают, на чьей стороне, в случае противоречия, окажется командор четвертого сектора. Меня объяснение не устроило. Но пока я смогла только молча покачать головой. Тогда Эрк добавил. «Врать не буду». Такие союзы иногда в самом деле заканчиваются браками. Только тогда, когда дети вырастают и сами хотят пожениться. Он добавил в тон нескрываемой иронии. И такое случается. Особенно если они живут вместе, учатся вместе и каким-то нелепым образом влюбляются. Тогда им никакая формальность не помеха. пруд как космолеты, на волю чувств. А их родителям приходится разводить руками, и доводить дело до конца. Я иронию оценила, но от веселья была по-прежнему далека. «Эрк, пусть так, но ты должен был сказать об этом раньше, до того, как мы...» Он все же обнял меня, прижал к груди, заставив проходящих девчонок завистливо ахнуть, и зашептал в самую макушку. «До того, как ты стала моей? Так ведь даже не подумал». «Забыл о том, что у тебя катастрофическая неосведомленность в политических вопросах?» Тогда слушай запоздалое признание. «Я не люблю Рису, не любил и не полюблю. Но до тех пор, пока не решу жениться, буду называть ее своей невестой. Но люблю я совсем другого человека. Одну ревнивую брюнетку, которая совсем недавно стала моей. И если она будет любить меня так же...» то когда-нибудь мне придется перестать называть рису невестой. Хотя риса может меня и опередить, она же в это время тоже устройством собственной жизни занята. Теперь я уже улыбалась от его тихого смеха и объятий, от поцелуев в висок и таких важных слов, сказанных в торопях. Я не сомневалась, что нравлюсь Эрку, но слово «люблю» не надеялась услышать так скоро. Глупое сердце забилось с новой силой и забыло о переживаниях. Зато умная голова вернулась к этому вопросу уже минут через десять, после того, как мы разошлись по своим аудиториям. Вроде все аргументы сказаны, а на душе все равно пусто и тяжело. Эрк посчитал мою реакцию ревностью, хотя на тот момент мне казалось иначе. Я просто чувствовала себя обманутой. Скажи он мне раньше, и именно так все объясни, я все равно стала бы его девушкой и пошла бы с ним в постель и целовала бы с тем же упоением. То есть, по сути, ничего бы не изменилось. Такая ничтожная деталь ощущается от чего-то заметной разницей.